Екатеринбург, улица Старолетечиков. Всё без изменений. Хафиз склонился вперёд и вынул из бардачка макара. Быстро проверил боеготовность оружия. Он слишком предсказуем. Собака она и есть собака. Что с неё взять? Философский Зеркаб Дулин. Он тоже посредством зеркала заднего обзора прекрасно видел, как к многоэтажке подрулил чёрный джип Toyota Gustova Kepler. Наручные часы Умара как раз показывали 6 часов вечера, без нескольких минут. Банкир был предельно пунктуален. Джип замер у подъезда, и Кеплер неторопливо выбрался из салона. помахивая на ходу модной шляпой, направился в дом и скрылся за металлической дверцей. Водитель банкира традиционно остался в салоне и развернул перед собой приобретённую ещё утром газету со спортивным обозрением. Он слегка приспустил боковое стекло и вставил в рот сигарету. Щёлкнула зажигалка. И что теперь? подол голос с заднего сиденья девятки Вахид. Ждём. Умар покачал головой. Поначалу у меня была мысль выждать полчаса или чуть больше, ответил он. Но теперь я подумал, что нет никакого резона так безбожно тратить время. Дадим ему минут 5 и вперёд. Задачи повторять не нужно без надобности. Хафиз сунул Макаров под спортивный костюм. Проведём всё без шума и пыли, Умар. Никаких поводов для паники. А кто паникует? Абдулин недобро покосился в сторону соратника, и тот понял, что умудрился сморозить непростительную глупость. «Никто, я просто так сказал. Ну и хорошо». Глаза Умара сузились в прищуре, но уже через секунду он слегка обернулся. «Вахид, мое дело, водитель!» – серьезным видом отрапортовался он. «Кручусь неподалеку от его джипа, контролирую ситуацию и жду вашего сигнала». Молодец, похвалил его Умар, и к лидеру группы вернулось благостное расположение духа. Он вновь сверился с наручными часами. А теперь всё, пошли. Все трое синхронно выбрались из салона девятки. Безшомно закрылись дверцы. Умар первым пошёл к нужному подъезду, а уже в следом за ним двинулся Хафиз. Вахид остался топтаться на месте, цепко поглядывая в сторону Toyota с сидящим за рулём водителем. Какой код? коротко бросил Умар, остановившись перед автоматическим запорным устройством. Хафис не ответил. Вместо этого он молча набрал на панели комбинацию из пяти цифр. Мужчины шагнули в подъезд. Лифтом пользоваться не будем, на ходу произнёс Умар, решительно поднимаясь вверх по ступенькам. Оказавшись рядом с нужной квартирой, Абдуллин позвонил. Встал чуть сбоку, так чтобы его не было видно в дверной глазок. Хафиз расположился с противоположной стороны. По истечении 20 секунд Умар позвонил ещё раз. Теперь уже более требовательно. По ту сторону двери раздались лёгкие женские шаги, а затем мелодичный голос, который при иных обстоятельствах любвиобильный Хафиз оценил бы по достоинству, произнёс: "Кто там?" И Джека Умара выдавал небольшой кавказский акцент, но он не собирался придавать большое значение таким незначительным деталям. И Джека? удивлённо переспросила женщина. А что вам нужно? Открывай, довольно грубо отозвался Умар и вынул из-за пояса пистолет. Мы тут можем хоть до вечера общаться, а двумя этажами ниже люди по колено в воде стоят. Но у нас всё в порядке. Это вы так думаете? а прорыв центрального стояка между пятым и четвертым. «Открывайте, я вам говорю, что вы за люди такие безалаберные!» Он добился своего. Лиза сдалась под таким мощным натиском, щелкнул замок, и дверь отворилась. Хафиз тут же, не теряя времени даром, навалился на нее плечом и буквально упал через порог. «Открылся!» Лиза испуганно вскрикнула и отшатнулась. Глаза её округлились от страха при виде двух крепких кавказцев в спортивных костюмах и с оружием в руках. Костов, стремительно шагнувший к ней Умар, силой нанёс женщине удар рукояткой пистолета по лицу. Набежевая и в полосочку обои брызнула кровь. Лиза охнула и стала оседать на пол. Закрой дверь, распорядился Абдулин, углубляясь в недра квартиры. Офис исполнил приказание, а затем вновь обернулся к женщине. Лиза пыталась подняться, прикрывая ладонью разбитый нос. Сидеть. Умар был уже в спальне. Кеплер стоял возле разобранной двуспальной кровати и лихорадочно пытался натянуть на себя брюки. Растёгнутая рубашка болталась у него на плечах, обнажая безволосую красную, как у поросенка, грудь. Умар поморщился. Что вы? Начал был банкир Но Абдулин сунул ему под нос дуло пистолета. «Хочешь сдохнуть прямо сейчас, червяк?» Его тон не предвещал Кеплеру ничего хорошего. «Нет, тогда закрой свою пёсью пасть и топай к выходу. Но я живо!» Дуло пистолета больно щёлкнуло Кеплера по зубам. Он не стал больше спорить. Застёгивая штаны на ходу, трясущимися от страха и волнения руками, банкир покинул спальню своей подруги. Умар вывел его в коридор и для гарантии наградил пленника двумя точечными ударами по почкам. С уст Кеплера сорвался стон, и он попытался было рухнуть на колени. Свободной рукой Умар схватил его сзади за шею и удержал от падения. «Шевелись, скотина! Вы от Григорьева!» Дыхание со свистом вырывалось у Кеплера изо рта. «Я сказал тебе, захлопни пасть!» «Или ты хочешь, чтобы я тебе еще и печенку помассировал?» «Не хочу». «Порядок». Лицо Хафиза, державшего на мушке Лизу, не выражало никаких эмоций. Умар только кивнул. Затем отстегнул от пояса мобильный телефон и нажал кнопку последнего сохраненного вызова. Ему ответили после первого гудка. «Кончай водителя, Вахид, мы выходим». Сразу же после этих слов Умар дал отбой и... И вновь сильно толкнул Киаплера в спину. Пошёл. Но, ну Боже мой, вы же не Лиза словно каким-то шестым чувством догадалась о том, что должно произойти в следующую секунду. Хафис не обманул её ожиданий. Стол его Макарова сместился чуть выше, и мушка сфокусировалась на переносице сидящей у стены женщины. Лиза хотела закричать, но не успела. Хафис мягко и плавно спустил курок.